Он вышел на другую улицу. — Газеты есть? — спросил он, входя в весьма просторное и даже опрятное трактирное заведение о нескольких комнатах, впрочем, довольно пустых. — Водки прикажетесь? — спросил половой. — Чаю подай. — Да принеси ты мне газет, старых. Это дней за пять с ряду А я тебе на водку дам. — Слушаюсь. — Вот сегодняшний из. И водки прикажетесь? Старые газеты и чай явились. Раскольников уселся и стал отыскивать. Он отыскал наконец то, чего добивался и стал читать. Строки прыгали в его глазах, он однако ж все известие и жадно принялся отыскивать в следующих номерах позднейшие прибавления. Руки его дрожали, перебирая листы от судорожного нетерпения. Вдруг кто-то сел подле него за его столом. Он заглянул за мётов. Тот же самый, заметав и в том же виде, с перстнями, с цепочками, с пробором в черных вьющихся и напомаженных волосах, в щегольском жилете и в несколько потертом сюртуке и несвежем белье. Он был весел, по крайней мере, очень весело и добродушно улыбался. Смуглое лицо его немного разгорелось от выпитого шампанского. — Как? Вы здесь? — начал он с недоумением и таким тоном, как бы век был знаком. — А мне вчера еще, — говорил Разумихин, — что вы все не в памяти. Вот странно. А ведь я был у вас. Он отложил газеты и поворотился к Заметову. На его губах была усмешка, и какое-то новое раздражительное нетерпение проглядывало в этой усмешке. — Это я знаю, что вы были, — отвечал он. — Слышался. Носок отыскивали. — Что это, какой вы странный? Наверное, еще очень больные. Напрасно вышли. А я вам странным кажусь? — Да. — Шитовы, газеты читаете? — Газеты. — Много про пожары пишут. — Нет, я не про пожары. тут он загадочно посмотрел на Заметова. Насмешливая улыбка опять искривила его губы. — Нет, я не про пожары, — продолжал он, подмигивая Заметову. — Осознайтесь, милый юноша, что вам ужасно хочется знать, про что я читал. — Вовсе не хочется. Я так спросил, послушайте. — Вы человек образованный, литературный, а? — Я из шестого класса гимназии, — отвечал Заметов с некоторым достоинством. — Из шестого? Ах ты мой воробушек, с пробором в перстнях, богатый человек. Фу, какой миленький мальчик. Тут Раскольников залился нервным смехом прямо в лицо Заметову. Тот отшатнулся и не то чтобы обиделся, а уж очень удивился. — фух какой странный! — повторил Заметов очень серьезно. — Мне сдается, что вы все еще бредите. — Брежу? — Врешь, воробушек. — Так я странен. — Ну, а любопытен я вам, а? — Любопытен. — Так сказать, про что я читал? — Что разыскивал? Ишь ведь сколько номеров велел натащить. Подозрительно, а? Так даю показания, что читал, интересовался. Отыскивал. Разыскивал. Раскольников прищурил глаза и выждал. Разыскивал. И для того и зашел сюда. Об убийстве старухи-чиновницы. Произнес он, наконец, почти шепотом, чрезвычайно приблизив свое лицо к лицу Заметова. Заметов смотрел на него прямо в упор. Страннее всего показалось потом Заметову, что ровно целую минуту длилось у них молчание, и ровно целую минуту они так друг на друга глядели. — Ну что ж ты читали? — вскричал он вдруг в недоумении и в нетерпении. — Мне-то какое дело? Что ж в том? — Это вот та самая старуха, — продолжал Раскольников, — та самая. про которую, помните, когда стали в конторе рассказывать, а я в обморок-то упал. — Что? Теперь понимаете? — Да что такое? — Что, понимаете? — произнес Заметов почти в тревоге. Неподвижное и серьезное лицо Раскольникова преобразилось в одно мгновение, и вдруг он залился опять тем же нервным хохотом, и в один миг припомнилось ему до чрезвычайной ясности ощущение, Одно недавнее мгновение, когда он стоял за дверью, с топором, топор прыгал. Они за дверью ругались и ломились, а ему вдруг захотелось закричать им, ругаться с ними, высунуть им язык, дразнить их, смеяться, хохотать, хохотать, хохотать. — Вы или сумасшедший, или... — проговорил Заметов и остановился, как будто вдруг пораженный мыслью, внезапно промелькнувшую в уме его. — Или... «Что, или Ну, что? Ну, скажите-ка!» «Ничего!» — сердцах отвечал Замёдов. «Всё вздор!» Оба замолчали. После внезапного припадочного взрыва смеха Раскольников стал вдруг задумчив и грустен. Молчание длилось довольно долго.